Часть вторая. Заговоры на разные случаи жизни. Защитные заговоры. Защита от любых бед, невзгод, порчи и болезни. Как малая пташечка под материнским крылом в гнездышке живет, горюшка не знает. Так и ты на свете живи, злой беды не знай, в тепле до ласки до сытости. Гром гремит, мимо пройдёт ветер шумит мимо пролетит беда придёт откуда придёт туда и уйдет, обратно не вернется. аминь аминь аминь заговор для защиты дома стоит на горе светлая церковь богом устроена святыми построена никакое зло на порог не войдёт а войдёт так рассыпется в прах обратится так и дом мой, как церковь Божия, святыми от зла закрыта, ангела крылом укрыта, покровом Богородицы покрыта. Молю Господа Бога нашего Иисуса Христа и Царицу Небесную Матушку, дом мой защитите, от зла обороните, благодатью осените. Аминь. Заговор от беды Месяц светил осени меня, Божья Риза, укрой меня, Крест святой, закрести меня и всю семью мою, и дом мой от силы нечистой. Пошли силу святую крестную. Аминь. Заговор для защиты от злых людей. Духи полевые, духи земные, духи водяные, духи лесные, духи ветряные, мне подсобите, помогите, от людей злых лихих защитите, в вполонных возьмите. Руки-ноги им свяжите, как зло сделать захотят, Чтоб зла сделать не могли, мимо меня прошли, Ноги от меня прочь унесли, а я буду цел да невредим, Куда не пойду, везде солнышко свет найду, Да небо ясное, да людей прекрасных, аминь. Заговор, чтобы никто не смог навредить Силы светлые, силы чистые, Земные и небесные, помогите, подсобите, злых людей и всю нечисть от меня отгоните. Сохраните, оберегите меня и в дому моем, и на улице, и на земле, и на воле, и в Перу, и в миру. Слова мои крепки, никто их не перебьет, как скажу, так и будет. Аминь, аминь, аминь. Заговор, чтобы в делах никто не навредил. Господи Боже, Иисусе Христе, благослови меня на дело благое. Все ангелы и архангелы, и все святые, и все силы небесные, благословите меня. Помогите, от врагов недругов оберегите. Пусть злой беда стороной обойдут. По Божьему благословению дела мои идут. Аминь. Чтобы болезни, порчи и сглазы не привязывались. Утречком раненько на восток перекрещусь, Божьим светом освещусь, по Богородицы укроюсь. На широкую улицу пойду, как солнышко не остановить, так меня никто не остановит. Как небушко не испортить, так меня никто не испортит. А кто зло помыслит, к тому зло назад вернется, от меня отвернется. Аминь. Заговор для защиты в пути Идет по свету святая путница под Божьей защитой, за ангельской свитой Ноги ее резвы, крепки и быстры, вовек она не устает, ничего с ней не приключается, горя не случается. Господи, дай и мне помощи защиту, как путница святой. Дай силы в пути спокойно идти, под дождем не мокнуть, в мороз не мерзнуть, никогда не уставать, беды не знать. Аминь. Защита на жилье от воров и других неприятностей. Крест святой, дом мой оборони святой стеной окружи, чтоб та стена была крепка, крепче ста заборов, выше тысячи заборов. От врага спасает, вора не пускает, беды отгоняет. Аминь. Ангельская защита от любых бед. Ангел мой хранитель, святой мой покровитель, Тебя призываю, о помощи взываю, Господь мой небесный. Есть у тебя двенадцать замков, от них двенадцать ключей. Замкни злым людям рты, усмири злые языки, чтобы не пророчили, не урочили, рты не раскрывали, напрасли, на меня не клали. Все зло Божьими замками закрыто, Божьими ключами заперто. Злые языки молчат, вовек не кричат. Мне не навредят ни ныне, ни присно ни вовеки веков. Аминь. Для защиты от руганья и ссор. Благослови меня, Господи, помогите мне силы земные и небесные, все святые, и ангелы, и архангелы, и все войско божеское, и солнце, и луна, и всякие ангельские и божии сподвижники, Укротите любые вражды и ссоры, всех гневных усмирите, на мир да покой благословите. Пусть вся сила небесная этот мир охраняет, все войско Божие этот мир обороняет. Аминь. Для защиты от невезения Господу помолюсь, ангелам поклонюсь, силы небесные на помощь призову. Снимите с меня силы небесные, все горюхи, невезухи. Всю беду да тоску, да все козни дьявольские. Светом ангельским меня осените, Удачей наградите, на всех путях сберегите. Аминь. Для защиты от неудач. Стань в круг меня, тынь железный, В высоту до неба, в широту до края земли. Через тот тынь беда невезуха не проскочит, Враг не проедет, злое лихо не пройдет. Тын железный, Богом благословлен, ангелами осенен, Силами земли и неба подкреплен. Мне во здравие, да на долгие лето. Аминь. Заговор от нечистых духов Божий вечный, бессмертный, Избави меня от дьяволовых козней, От всяко духа нечисто, Отступят беды от тела моего и души моей, Прочь убегут, Боже гнева убоятися. Да очисти меня, Господи, от всякого зла и навета, с блага всякого и тайн Твоих, чтоб с животворящим Твоим Духом пребывал я ныне и присно и во веки веков. Аминь. Защита от болезней, наступающих вследствие действия темных сил. Силы земные и небесные, помогите мой дом оградить от лиха, от беды, от уроков и призоров, и от слов недобрых, и от врагов видимых и невидимых. Как жили мы тихо, кротко, мирно да спокойно, бед не знали, так жить нам отныне и до веку, и во веки веков. Аминь. Для защиты от опасностей Солнышко светом озаряюсь, Силою земли матушки подкрепляюсь, Иду прямо и смело, Ничего не боюсь, Господь впереди, Божья мать позади, ангелы со мной. Что с ними будет, то и ко мне прибудет. Они мне помогают, меня защищают. Аминь. Защита от тоски и печали Ветер-ветерок, ты дуешь-летаешь, печали мои отгоняешь. Речка-реченька, ты течешь, берега подмываешь, тоску мою забираешь. Прочь, слезы горючие! Прочь горе прилипучее, Прочь тоска, печаль злючая-колючая, От меня навек отойди, Оставь мне сердце легкое Да думы веселые. Аминь. Защита от всех напастей Николай Угодник, спаси, сохрани меня Ото всякого зла, от напастей, От потравы, от гадостей, от болезней, От пожара, от слова недоброго, Пожелания неблагого. Врагов моих отгони, жизнь мою сбереги, сердце моё укрепи. Аминь. Аминь. Аминь. Чтобы лихо в дом не пришло. Николай Угодник, есть у тебя три ключа, три медных да четвёртый золотой. Первым ключом медным путь в мой дом беде затвори. Вторым ключом медным путь в мой дом лиху затвори. Третьим ключом медным Путь в мой дом по гибели затвори, Четвертым ключом золотым, Путь в мой дом счастью отвори. Аминь. От ран и нападений В чисто поле выхожу, На восточную сторону поклонюсь, Богу помолюсь, К Матушке Богородице обращусь, Сохрани тьмя на всех путях дорогах, В Перу и в миру, От раны, от напасти, от злой участи. Как в море всю воду никому не выпить, так и на меня никому не напасть, Телу и душе вреда не причинить. Заговор мой никому не переговорить. Во веки веков. Аминь. Защитные слова матери для детей. Крестом крещу, от напасти закрещаю. Христом Богом благословляю. Ангелы небесные, с неба сойдите. Детятка моё, спасите, защитите, охраните. Пусть горе не знает, счастье и радости всегда пребывает. Аминь. Заговор от любых недоброжелателей. Помолюсь, покрещусь, от недругов оборонюсь. Лихо прочь отгоню, где люди не ходят, звери не бродят, чтоб меня не коснулось, не пугали, не вредили, мимо проходили. Аминь. Заговор от обманщиков и мошенников. Господу Богу поклонюсь, о спасении помолюсь. Господи Боже наш, от обману закрести, от людей лихих обереги, чтобы гости незваны не ходили, мне и дому моему не вредили. Аминь. Чтобы никто не сглазил. Все глаза глазливые и переглазливые, глаз белый, глаз черный, глаз серый, глаз рудый, прочь падите на чужие берега за зеленые луга где я иду там солнце ясно светит глазливы глаза на веке слепит аминь заговор от несчастного случая никола угодник и п и павел и святой георгий победоносец со мною рядом встаньте беду отгоняйте никола угодник дай мне посох пётр дай мне рукавицы Павел, дай мне сапоги, Святой Георгий, дай мне копье, Посох тот не сломается, Рукавицы те не порвутся, Сапоги те не износятся, Копье то не затупится, Так и ко мне никакое лихо не пристанет. Аминь, аминь, аминь. Чтобы никто не повредил в важном деле. Есть за чистым полем синий море, А в море том бел горюч камень на камне том надпись выбита все уроки и призоры злые козни и наговоры прочь пойдите от имя стороной обойдите в море утопитесь на свет не явитесь кто тот камень не подымет слов тех не перебьет а меня имя и дела мои никто вовек не испортит не изурочит поперек пути не станет аминь для защиты дома И имущества я в доме и господь в доме я из дома, а господь в дом, господь со мной добро мое со мной, прочь вражина от моего добра господь защищает, добро ограждает аминь Что злое слово не навредило Гподи святый бессмертный, вступийся за меня, супостату уста за чтобы не глаголили зла Ангелы и святые со мной, Солнце и месяц по бокам, Ясны звезды над головой. Аминь. От всех врагов, видимых и невидимых. Великие архистражи михаил Демонов-сокрушителю, Небесных сил грозной воеводе, Приди на помощь, помоги, Ворогов моих сокруши, В прахах развей, Сделай, чтобы волки овцами стали, Смирны до кротки. И зла мне не причинили во веки веков. Услышь молитву мою, избави меня, спаси и сохрани. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Для защиты во время сна. Почевать ложусь, крестом покрещусь, молитвой благословлюсь. Крест надо мной, крест за мной, крест передо мной, крест подо мной, крест по всем четырем сторонам. Пять ангелов во главе и по бокам. Сохрани, береги имя, ангел мой, На сон благослови, Душу и тело своим крылом укрой. Аминь. Чтобы в доме сохранились мир и покой. Вода в речке текет-утекает, Из моего дома зло исчезает. Звезду поутру в небе тают, Из моего дома всё худое исчезает. Колос в поле растет, хлебов прибавляет. В моем доме мир да покой прибавляет. Да будет так отныне и до веку. Аминь. От любого лиха. Стоит в чистом поле дуб высок, корнями в землю врос, а под корнями его сундук, а в сундуке три лиха сидят. Первое лихо слово злое, второе лихо дело злое. Третья лиха. Глаз злой. Эй, вы три лиха, сидите тихо. В мир не ходите, мне не вредите. Как никто тот дуб не обхватит и земли не выворотит, так никто мне лихо не сотворит во веки веков. Аминь. Для защиты от горя и беды. Силы небесные, помогите мне. Горе-беду отведите. Судьбу мою к добру и ладу направьте. А горе злое за дальние реки и глубокие моря отправьте, Громом поразите, молнии ослепите, Ко мне дорогу преградите. Горе мимо пройдет, Счастье навеки ко мне придет. Аминь. От всех напастей У Господа Бога, Пресвятой Богородицы, Ангелов и Архангелов и всех святых помощи прошу. Силы небесные, выгоняйте прочь родимцев, ветрадуев, с полохов, переполохов, с моего тела, белого, сердца ретивого. Пусть прочь идут на все четыре стороны. Там гуляют, мне не мешают. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во вовеки веков. Аминь. Заговоры для удачи и благополучия Для привлечения удачи Стану благословясь Пойду, перекрестясь, до восточной стороны, где стоит Церковь Божия. Я той Церкви поклонюсь, Богу помолюсь, от бед отговорюсь, к удаче повернусь. Ползи прочь от меня, беда, счастью открывай ворота. Аминь, аминь, аминь. Для удачи во всех делах. Господи Боже, дай мне разум светлый, сердце крепкое. Твердое разумение да разумное умение. Благослови, чтобы дела мои спорились, ладились, да во Божие имя складывались. Не я дело делаю, Господь Бог и все святые дело делают. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Для лучшей жизни Боже милостивый, помоги, подсоби, в милости своей не оставь, силы и мудрости дай. Чтобы жизнь лучшую наладить, Печаль беду отвадить, Пусть мне будут гладки пути дороги, Поклонюся Господу в ноги, Чтобы было мне легко идти, Да со счастьем по пути. Аминь. Для благополучия Стена каменна вокруг меня, Широка, высока, Ни другу не осилить, Врагу не обойти, Супостату не проползти, От врагов стена защити. Счастье да радость ко мне пропусти. Добро со мной, Господь со мной. Аминь. Для счастливой жизни Помоги мне, Господи, бури да ветры усмири, Благодать да покой мне даруй. Баламутьте буря воды морские, а меня не троньте. Летите невзгоды на гнилые болота, а от меня отстаньте. Светла и счастьем полна лежит дорога. Мне по ней идти отныне и до веку. Аминь. Для исполнения желаний Духи земные и небесные, Силою вы сильны, могуществом могучие, Дайте и мне силы своей, Помогите, беды превозмогите, На заговор мой откликнитесь, Дайте задуманному сбыться, Желаемому раздобыться. В дом мой удачи прийти, Счастье принести. Аминь. Для везения во всем. Ветер веет, удачу мне навеет. Ветер ветерок, не страшны тебе ни порча, ни урок, ни сглазы, ни проказы, ни беда, ни маята. Унеси от меня лихо, будет в моей жизни все мирно, тихо. Надой мне удачу до да веселья, до да везенья, чтоб было со мной добро с воскресенья до воскресенья. Итак круглый год, от года в год, от ныне и до веку. Аминь. Чтобы судьба счастливо складывалась. Солнышко взойдет, счастье мне принесет. Месяц зайдет, все лихо от меня унесет. Как у солнца света нескончаемо, так мое счастье и удача нескончаемы. Аминь. Чтобы в дом благополучие пришло. Дом мой домок, четыре стены, пол-потолок, Каждая дверочка, окошечко, уголочек и щелочка, Живи во благе, горе не знай, хозяев привечай, Полной чашей встречай, Господи благослови, аминь. Чтобы любое дело ладилось. Стоит гора высока, на горе изба красна, В избе той девица сидит, пряжу придет, Как пряжа спора придется, так и все дела мои ладятся. С Божьей помощью. Аминь. Для успеха во всем. Солнце ясное, как славно ты и величава для всех людей, так и мне дай своей славы и величие, чтобы спорилось, ладилось, сбывалось, величалось, славно дело начиналось, славно завершалось. Аминь чтобы благополучие не уходило. Двери мои открыты для всякого блага, двери мои закрыты для всякого лиха. Кто в дверь войдет, тот мне в помощь придет на добро, на счастье, на Божью благодать. Аминь. На удачу при начале нового дела. Духи небесные, духи водяные, духи воздушные, Духи земные, вы по свету летаете, все дела людские знаете. Принесите мне удачу в деле моей честном, праведном. Благодатью наградите, светом осените, водицей отмойте, ветром от беды продуйте, от землицы силушки дайте. Пусть все будет ровно да гладко, для блага моего, для блага всех. Аминь, аминь, аминь для перемен к лучшему. Помоги, Господи Иисусе Христе и Николу Угодник. Стоит лес, в землю врос, никуда не идет, удачи не ждет. А я встану и иду, удачи жду, удачу нахожу, с собой привожу. Жизнь моя отныне неровно течет, с удачей по пути, со счастьем в пути. Аминь. Чтобы все сложилось, как хочется. Пташки летали, зернышки клевали, водицы и запивали. Склюйте, пташечки, мое невезение. За летите, обратно воротитесь, удачу принесите. Пусть все будет по моему желанию, по Божьей воле. Аминь. Для спокойной мирной жизни. Месяц ясный, ты и в ночи светишь, тьму разгоняешь, звездам путь пролагаешь. Так освети мою жизнь. Дай мне мир да спокой, С небес посмотри, Тьму разгони, Всяко благо принеси. Аминь. Для удачи в дороге. Слово мое крепко да Говорю-заговариваю, Удачи в пути наговариваю. Дорога стелись равна да гладка Под ангела крылом, Под Богородицы покровом. Лихо прочь пойдет, Господь в дороге сбережет. Аминь чтобы полоса невезения закончилась. Солнце, свет небесный, меня освети, развей муть мутную, прогони туман серый, разгони тучи черные. Светла да чиста жизнь моя, радость и благодать со мной отныне и до веку и во веки веков. Аминь. Чтобы удачу вернуть. Кто мою удачу увел, от того удача отвернется. Ко мне повернется. Черный глаз, серый глаз, белый глаз. Отлипни от меня, отстань. Жизнь мою портить перестань. А не перестанешь, так пнем лесным станешь. Слово не скажешь, глазом не взглянешь. Засохнешь, завянешь. Не по злому умыслу моему, А по злому сердцу своему, Да по помыслам и деяниям своим. Что мне дал, то назад получишь. Зло Твое липучее от меня отлипнет, к Тебе прилипнет. А со мной моя удача, да мир, да покой, да Божья благодать, Чтоб счастье мне скорее увидать. Аминь. Чтобы помощь в деле пришла. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, спаси и сохрани. Помощников ко мне пришли. Ангелы Твои пусть укроют меня, от зла оборонят. Дары мне щедрые даруют. А я уж постараюсь, во имя Господа потружусь, Чтоб дело мое сошлось по Божьему благословению. Аминь. Заговор, чтобы благополучие пришло надолго. Встану поутру на заре на зорюшке, Бога поблагодарю, все творение благословлю, Господа о доброй доле попрошу. Господи, благослови мой каждый день и час, и малую минуточку. Благослови мой каждый год, отныне и до веку, дозволь в согласии жить и в мире, на путь спасения утверди, благоденствие, изобилие и здоровье даруй, жизни дай долговременной и благополучной, чтобы достигли мы Царствия Небесного и вечного блаженства удостоились. Аминь. Чтобы без препон дела шли. Господи, благослови меня, на путь истины направь. Божие благословение со мной, удача и благо со мной, под ангела крылом живу с добром, иду Божьим путем, в разе расточаться, препоны падут, дела мои с Богом ладно идут. Аминь. Чтобы помощь с небес во всех делах приходила. Силы небесные, о помощи прошу. Помогите, подсобите во всех делах моих, не ради корысти а ради Божией славы, мал и немощен человек без помощи Господней, а с Господом велик и всесилен. Господней силой живем, под ангельским крылом, с небесной помощью и защитой. Аминь. Заговор на успешный исход любого дела. Встану, благословясь, выйду, перекрестясь в чисто поле, а в поле церковь высотой до неба, а на престоле сам господь сидит а у престола господня ангелы поют а по праву руку богородица а по леву руку иоанн креститель святой иоанн меня святым крестом осенил богородица по кровам своим покрыла ангелы за спиной встали Господь ризу свою мне дал куда иду везде господь со мной свет его сила и слава аминь чтобы счастье пришло Встану поутру, на зореньку погляжу, Света радости попрошу, Пойду в церковь, помолюсь, Божьей матушке поклонюсь. Божья матушка, свет небесный, Дай мне счастье с этого дня. Счастье ко мне придет, Вовек пусть от меня не уйдет. Аминь. Чтобы удача сопутствовала всегда. Небо чистое, дай мне силу, Вода быстрая, дай мне силу. Земля-матушка, дай мне силу. Солнце ясное, дай мне силу. Духи чистые, духи светлые, силою своей меня оберегайте, удачей награждайте, повсяк день и час, отныне и до веку. Аминь. Чтобы наладилась жизнь. Ангел мой, крылом укрой. Господу обратись, за меня заступись. Посмотрел отец с небес. «Мой удел счастливый воскрес!» — сказал Господь. всё будет хорошо во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Заговоры на достаток Чтобы быстро поправить финансовое положение Господа нашего Иисуса Христа славлю, благодарю, о милости прошу. Дай мне, Господи, жить в радости и достатке, во славу Твою. Слава Господа вовек не кончается, а мне злато-серебро прибавляется. Аминь. Для вечного благосостояния. Господи, помилуй меня, все, что Ты мне даешь, я Тебе возвращаю. Все, что возвращаю, тысячекратно умножится, назад возвернется. Светом полна земля, так же полны мои закрома. Аминь чтобы новое дело принесло богатство. Стану благословясь, пойду перекрестясь, до Церкви Божией дойду, Богу помолюсь, ангелов попрошу, сподобьте положить благое начало благому делу, дай Господи благословение свое во угоду Спасителю дело начать, а коли будет Божия воля, чтобы дело спорилось во благо всех людей, а в закрома мои золото текло. Аминь, аминь, аминь. Чтобы богатство прирастало. Слово моё крепко и лепко, Лети, слово мое, за моря и страны, поди на золотые поля и золотые леса, Попроси ветры буйные, Пусть несут золотые колосья с тех полей И золотые листы с тех лесов в мои закрома, Отныне и до веку, и во веки веков. Аминь. Для изобильной жизни. Как богаты и изобильны, Господи, владения Твои! Как неисчислимы ангелы на небесах! Так неисчислимы будут и богатства мои! Так пополняется казна моя изо дней в одни в дни! Злато-серебро само ко мне тянется, мне покоряется. Аминь. Для уверенности в завтрашнем дне. Господи, благослови Христос! Стану я, благословясь, выйду я, перекрестясь во чисто поле, за синем море, в церковь святую, святым угодником поклонюсь, Богу помолюсь. Дай мне, Господи, следовать вере и долготерпению, восхвалить и святое имя Твое и благодать и снискать. С помощью Твоею сподобитесь и утешение, и мира, и спокоя, жить в добре и милосердии Твоем. Аминь чтобы деньги получить. Мать Богородица, благослови! Ты по земле ходила, деньги в окошеле носила, хлебушек покупала. Знаешь, что без денег на свете не жить, хлеба не купить, дедушек не накормить. Помоги и мне разжиться богатством небесным и земным, светом золотым. Аминь. На постоянный приход денег Шел на гору святой старец, На той горе крест поставил. Кто кресту поклонится, у того закрома ломится. Кто у креста помолится, к тому богатство в дом просится. Кто у креста ко Господу взывает, тот век беды не знает. Я на ту гору поднимуся, к кресту поклонюся. У креста помолюсь, ко Господу обращусь. Спаси меня, Господи, от беды и нужды. Дай ты мне, Господи, злато-серебра и всякого добра без конца и края, от земли до неба, во славу Божию. Аминь. Чтобы деньги не иссякали. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, с небес меня грешного узри, прошение мое исполни и молитву мое услышь. Светом небесным жизнь мое освяти, дай жить в достатке да в радости во славу Твою. Чтобы, как свет небесный вечно светит, Так бы моё злато вечно сияло, Никуда от меня не пропадала, Аминь. Чтобы нежданные деньги чаще приходили. Как всяко травинка к солнцу тянется, Так и денежки ко мне сами тянутся, Как цветы под небом Божиим расцветают, Так моё богатство прирастает, Как вода песок намывает, Так злато-серебро ко мне прибывает. Сколько травы в лугах — Сколько цветов в полях, сколько песка в реках, Столько ко мне богатство прибудет, откуда не жду. Откуда не знаю, только денежки ко мне прибывают. Аминь. Чтобы получить прибыль от купли-продажи Господи, благослови, дай и мне от великих щедрот Твоих, Помоги честному дельцу на широком торгу, Ангелы Твои придут, полные кошельки принесут. Богатства Твои ко мне придут во имя Господа нашего. Аминь. Для честной выгоды. Господи, вручаю себя святой воле Твоей. Жить хочу в смирении, покаянии, Божьем благословении. Пусть дела мои будут Богу угодны, небесам отрадны. Пусть наградам не будет по делам моим. Отверзи мне милосердие Твоего двери, добро и благо, чтобы вошли через них. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтобы деньги с толком потратить. Господи, Твой престол передо мной. Молюсь и кланяюсь Царю Небесному. Отпусти прегрешения мои. Благослови на здравие и долгожительство. И казне моей благословения пошли. Буди у меня злато-серебро богато. Спаси меня своей неизреченной милостью и дозволь на благо направить и благо принести, чтобы богатство мое и Твоим стало, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтобы защититься от бедности Стоит на горе церковь золотая, а возле церкви нищиколика убогий. Народ в церковь идет, кто мимо пройдет, кто головы не повернет. А я остановлюсь, златым серебром поделюсь говорит Калико-убогий, я не нищий, я святой Божий преподобный, и кто со мной поделится, тот навек богатым станет, нищета от того отстанет. Благодарю, Господь, за милость Твою, за богатство навек данное, за злато-серебро, добро до да достаток. Аминь. Чтобы большие деньги быстро пришли. Все святые мученики, ангелы и архангелы, и все воинство небесное, с молитвою усердную к вам притекаю. Умолите Господа нашего не оставить меня в скорби, покрыть и сохранить, и споспешествовать в делах моих, и щедрот своих сподобить. Видит Господь нужды мои, не по прихоти прошу, а для великой надобы Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтобы деньги в рост пошли. Встану, благословясь, выйду, перекрестясь. Через семь ворот на семь дорог по седьмую гору. На горе седьмой престол стоит, а на престоле том сама Богородица сидит. Муку мелет, тесто замешивает, да хлебы румяны творит. Взмолюсь я. О, пресвятая Дева Богородица! Как хлебы твои растут, так довольство мое, и казна моя, и прибыток мой пусть взрастет. Ведь мир и благодать Господь завещал нам на земле сеять. Так пусть взрастут плоды сии, во славу Господа, на благо мне, на благо всем. Аминь. Чтобы кошельки всегда были полны. Господи Иисусе Христе, святые Божии угодники Кир и Иоанн, была с ума пуста, стала полна, как из той суммы берешь, она лишь пополняется. Прими, Господи, моления мои, да будет у меня всяко добро и мед, и питье, и злато-серебро. Аминь. Чтобы деньги в доме держались. Господи, повели денежкам в дом катиться, через порог перевалиться, в доме водиться, не известись, не искорениться. Денежки, вам тут жить, расти, прирастать, во славу Господа да мне на благо. Богатство со всего света белого собирать. Аминь. Чтобы деньги прибывали. Господи святый, Царю небесный, души истины, и же везде сый и вся исполняй, прииди и вселися вны, и очистены от всякой скверны, и от богатства их даруй малую толику. В делах поспоспешествуй, в казну прибавление дай. Благодарю, Господи, благодарю, Господи. Благодарю Господи, чтобы вся семья жила богата. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Христос с Тобою, помоли о нас, грешных сына своего, и спроси спасения для души, здравия для тела и жизни мирной, и благословения на все дела наши, и от всякого зла избавления, и на всякий день хлеба насущного, и достатку благодати Господней отныне и до веку, и во веки веков. Аминь. Чтобы не ведать недостатка в деньгах «Ветры, ветры, вы вольны, летаете, где хотите, небесам верно служите, так пригоните ветры, достаток и довольство в мой дом. Вольно летайте, где хотите, бывайте, что хотите, делайте, только благу моему послужите». Отгоните ветры злую беду от моего порога. Пригоните ветры, денег и богатства много. Аминь. Чтобы деньги впустую не уходили. Птицы небесные, птахи Христовы, Вы в небесах летаете, щебечете, порхаете, Забот не знаете, денег не тратите, А сыты бываете. Дай же мне, Господи, по всяк день и час Сытым быть, о деньгах не тужить. Деньга в дом, сыто в нем, День убывает, а деньга пребывает. Аминь. На богатство в доме В святой стороне, на святой горе, Стоит церковь свята, Стоит не колышется. Как та церковь крепка и прочна, Как прочен в ней престол Господень, Так прочен достаток в моем доме. Аминь, аминь, аминь чтобы денег больше зарабатывать. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Иду путем праведным ради трудов праведных, а за труды праведны. Дай мне, Господи, награды праведны, честны, справедливы и богаты. Аминь. Чтобы уберечься от нищеты. За морем и на острове Буяне есть лотырь камень Кто тот камень найдет, от того нищета отойдёт. Я туда пришел, камень тут нашел, нищету под камень бросил. Иди, нищета, под лотерий камень, в земле лежи, не подымайся, ко мне не возвращайся. Заговор на сто замков закрываю, ключи в море-океан бросаю. Аминь. Заговоры для счастья в личной жизни чтобы найти настоящую любовь. Господи наш Божий Небесный, как мир Твой Ты устроил умно до да разумно, так помоги мне жизнь мою устроить умно до да разумно. Вразуми меня и просвети, глазам моим ясность дай до прозрения, тьму развей, покажи дорогу к тому порогу, где счастье мое ждет. Силы небесные со мной. Аминь. Чтобы милый полюбил, стану благословясь, пойду перекрестясь на ясные зореньки под восточную сторону, к реченьке быстрой, реченьки чистой, Умой меня реченька, чтоб была я хороша, Утри меня зоренька, чтоб была я красна, Согрей меня солнышко, чтоб была я добра для всех людей, О пуще всех для милого, которого люблю, Чтоб была для него лучше всех, краше всех и добрее всех. И чтоб любил меня, Божьи и сильнее всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтобы притягивать к себе любовь. Как летят пчелы на цветы полевые, цветы луговые, до да садовые, как сладок мёд собирают, как люди тот мёд почитают, как все его любят и хвалят, так бы меня все любили, дохвалили, да миловали, доцеловали. Да В глаза глядели, не могли наглядеться, Чтоб всем я была по сердцу, Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Чтобы нравиться многим. Уж как я встану на заре, Росой утренней умоюся, Свежим ветерком опаяшуся, Солнышком украшуся, Уж как выйду в пир да в мир, Да всех краше буду и милей. Чтобы все смотрели на меня, да не нарадовались. И стар, и млад, а особо парни молодые, да мужички неженатенькие. Аминь. Чтобы успехом пользоваться. Как все люди во Христов день собирались, да на церковь, злоченые маковки любовались, так и на меня пусть все смотрят, да любуются, глаз не отведут, да сердцем тянутся. Чтоб казалось я, краше золота, Лучше серебра, чтоб любили меня все, да не нарадовались. Аминь. Чтобы красота расцветала. Господи, помоги, ангела своего мне пошли. Ангела призываю, к ангелу взываю. Дай мне, ангел Господень, тело белое и лик румяный. Дай мне сердце любящее даритивое, чтоб казалось я всем краше солнышка, белее белого снежка. Чтоб всяк, кто на меня посмотрит, глаз не отводил, Любовался да любил. Аминь. От одиночества Встану, благословясь, выйду, перекрестясь, Приду во чисто поле, где церковь Божья стоит, Божьему престолу поклонюсь, Господу помолюсь. Дай мне, Господи, венец золотой, Головушку мою укрой белой фатой. Пусть уйдет от меня печаль тоска, да злая беда, да сердечная маята, а мне теперь счастливый быть, под золотым венцом жить. Благослови, Господи. Аминь. От несчастной любви За лесами, за лугами, к морю-океану речка быстрая бежит. Бежит, утекает, все мои печали забирает. Ты бежишь в реке вода, не плачешь, не страдаешь только плещешь и играешь. Так бы я не тосковала, не горевала о ненужном и чужом, постылым, неродном. Слова мои крепки и лепки. Аминь. Чтобы создать о себе добрую славу. Ветер-ветер, ты по свету носишься, все страны берега посещаешь. Славу людскую знаешь. Солнце-солнышко, ты весь мир освещаешь. Все видишь, людей благословляешь. Вода водится, ты бежишь, струишься, всем даешь напиться, да как в зеркале отразиться. В помощники вас призываю. По свету славу обо мне разнесите, всему меру всему честному люду обо мне расскажите. Уж как я хороша и прекрасна, чтобы все меня любили, хвалили, на счастье благословили. Аминь чтобы замуж скорее выйти. Ветер-ветрище, ты в поле свищешь, вокруг каждого колоска увиваешься, в поклонах рассыпаешься, так бы и вокруг меня женихи увивались, в поклонах рассыпались. Гони ветер женихов ко мне со всех дворов. Аминь. Чтобы ангел помогал в личной жизни. Ангел святый, мой покровитель, молю тебя и прошу, Пособи мне в трудный миг, пошли мне честной удачи и счастья, надели милостью Своею, помоги обрести супруга достойного и благочестивого, чтобы вместе мы прославляли Господа нашего до конца дней своих. Аминь. Для скорой свадьбы Веди меня, моя дорога, до церковного порога. В пути я с милым повстречаюсь, в святой церкви повенчаюсь. Люди в церкови стоят и ждут, когда жених с невестой придут. Господи, Твоя воля, вот моя доля. Аминь. Чтобы молодоженам никто не навредил. Венец золотой, жениха с невестой покрой. Не на день, а до конца дней, не на год, а на всю жизнь. Сглазы, драки, худые собаки прочь бегут, когда молодых под венец ведут. Аминь. Чтоб не навели порчу и не сглазили на свадьбе. Господи, помилуй, спаси и сохрани. Едет поезд свадебный, в нем князь новобрачный. Где поезд пройдет, там следы песком засыпают, Водой заливают, травой зарастают. Следов не найти, злуху дому следом не пройти. Едет поезд свадебный в храм святой, Золотым крестом увенчанный, Куда злуху дому хода нет. Говорю-заговариваю, от зла худого отговариваю, Счастье вечное наговариваю. Аминь. Чтобы никто не вмешивался в жизнь семьи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Архангеле Божии Михаиле и Гаврииле, Убоятся вас силы демонические, Как бегут бесы прочь от стрел небесных и мечей архангельских, Так не тронут все злые, косые, кривые, встречные и поперечные, чужие и родные, ближние и дальние, и всякие, и никакие семью мою. Так устрашитеся и убоитесь счастью моему мешать, Крепок мой заговор, и силен до будущего века, и во вовеки. Аминь. На крепкую любовь в семье Ветры вы ветры, ветры буйные да могучие, дуйте-подувайте. Из моей избы грусть, тоску, беду, печаль выдувайте. Счастье да любовь навивайте. Благословенны вы, ветры, вам дуть легче, нам любить крепче. Аминь. Для прочного семейного счастья. Встану, благословясь, выйду, перекрестясь, на семь дорог, на семь холмов, где стоит церковь золотая, маковки золотые. Пойду на золотой порог, Сотворю семье моей золотой оберег. Как нужна мать дитятку малому, Как рыбе нужна вода, Как людям нужны хлеб да соль, Так вовек нужны друг другу Будут муж да жена. Никогда не разлучаться, Друг с другом миловаться, Добрым словом называть, Ни в мыслях, ни во сне не изменять. Аминь. Чтобы никто не причинил вреда семье. Речка быстрая бежит, журчит, А в речке рыба молчит, ничего не говорит. Так бы и уста недругов моих молчали, Так бы враги мои рта не разевали, Беды не накликали, вреда не причиняли. Речка, речка, зло вражду унеси, Счастье и покой моему дому на мой. Аминь. Чтобы не было ссор в семье. Речка быстрая бежит, Берега размывает, водой угощает. Речка, реченька, все споры, разговоры размой, Унеси ссоры и раздоры из дома моего. Дай мне воды от любой беды, От криков и споров, пустых разговоров. Чиста ты вода, так и жизнь моя чиста, пригожа и мила. Мирно и тихо живут супруги, имена. Руками не машут, не ругаются, А лишь милуются и ласкаются. Аминь. От разлуки. Ангел мой, ты всегда со мной. Меня охраняешь, от бед сберегаешь. Прошу тебя, спаси, сохрани от беды, от злой разлуки, от тоски и муки. Врагов прогони, сатану от меня откачни. Пусть прочь бежит, мне не навредит, козни не строит, сердце не точит. Уйди, разлука, За тридцать три поля, за тридцать три луга. А мне с милым быть, счастье ведрами пить. Аминь. От разлучниц и соперников. В дому моем рай, счастье в нем через край. А коли враг к дому подойдет, ноги подкосится. На дом мой взглянет, глаза ослепятся Тридцать три ангела в дому моем живут, семью мою берегут. Разлучниц, соперников, прочь отгоняют, на порог не пускают. Аминь. Чтобы семья крепкой была. Ангелы-спасители, мои хранители заступитесь и спасите. Божьей благодатью осените. Два ангела, встаньте по обоим сторонам жены. Два ангела, встаньте по обоим сторонам мужа. Два ангела впереди, два ангела позади. Покров Богородицын сверху, Господь Бог всегда с нами на пути. Злым силам к нам не подойти, а нам вместе по жизни идти. Отныне и до веку, и до будущего веку, и во веки веков. Аминь. Заговоры от вредных привычек Чтобы отвратиться от чревоугодия Земля землица Ты тверда и крепка, крепки твои скалы и камни, твои горы и равнины. Крепко я на земле стою, крепка моя воля, как камень, как скала и гора. Милость Божия, снизойди на меня, от пагубного желания отврати меня, отврати от всякой избыточно куска, от того, что грешно, противно, плохо для души и тела. Здоровье и силу в меня вложи. Разумно пищу вкушать и научи, чтобы есть и жить, а не для еды жить. Аминь. Чтобы усмирить мысли о еде в пост. Господь мой, твоя молитва со мной, жажду голод мои усмири, лишние мысли о еде убери. Не ест лишнего ни волк, ни заяц, ни одна божия тварь, и я лишнего не ем с сего дня и мыслями о еде не тешу себя. Усмири мое тело, Господи, Духом святым насыти его, чтобы пища земная не грезилась, чтобы к Богу стремиться, с Богом поститься, душой и телом очищаться, с грехом не знаться. Аминь. Чтобы не переедать лишнего Господи, как птичка малая насыщается малым зернышком, Так и ты дай мне насытиться малым, не входить в искушение, алчные порывы усмирить, покой и мир обрести, телу дать смирение, а душе — радости. Аминь. Чтобы отвратить близкого человека от переедания. Господи, пролей свет свой на раба Твоего, имя, успокой его живот беспокойный, вели ему от беды отвязаться чтобы куска лишнего не брал, чревоугодием не страдал. Помоги ему святым духом наполниться, да небесной благодатью насытиться. Дай ему милость твою и отведи от пагубы и греха. Аминь. Чтобы легко бросить курить Черт, черт, враг сатана, что в дому моем дымишь, трубку набиваешь, дымы пускаешь, меня курить заставляешь. Слышь, черт чертеняка тебе тут не жить трубку не курить дымы не пускать меня грехом не соблазнять иди за море океан, на остров буян под камень лотырь там кури там дыми, а как камень лотырь тебя придавит, так сквозь землю провалишься от курева отвадишься аминь для отвращения к табаку ангел мой будь со мной. От беды меня укрой, От беды страшный, черный, адовый. В аду дым валит, Дьявол всем курить велит. Из ада черного меня забери, Крылом белым меня осени. Как дьяволу Бога не победить, Так и мне не курить, не дымить, Адским пламенем не чадить. Аминь. Чтобы близкий человек бросил курить. На острове Буяне, на море Океане, лежит камень-латырь. Сидит на том камне сама Богородица. Золотую иголку с нитью золотой держит. Шьет-вышивает для раба Божия имя. от ворот от курения зашивает. Вьется нить золотая. Недуг курения отступает. Узелком нитка завязана. Навек от злого курева душа отвязана. Помоги мне, Господи! Будь слова мои крепки и лепки. Аминь. Чтобы навсегда отвратиться от курения. «Черный ворон, злой ворог, ада и прочь с моей головы, прочь с моей шеи, прочь с моей груди, прочь из моего сердца, прочь из каждой жилы и полужилы, прочь с моих суставов и полусуставов, прочь уходи, злым дымом улети». В аду тебе место, там тебе жить, а со мной тебе не быть. Вовек мне не курить, не дымить, чертей не радовать, а жить под ангела крылом, со здравием, любовью и добром. Аминь. От пьянства Светлая заря озорнится, с небес спустись, светом своим озари меня. Ясный месяц, с небес спустись, сиянием своим наполни меня. Чистые звезды, с небес спуститесь, Чистотой своей окропите меня, Заберите с меня прихоть пагубную, Дайте мне отрезвление, от пьянства избавления, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговор над пьющим, когда он спит. Ветер Ветрович, возьми от раба Божия имя, Страсть пагубную, болезнь пьяную. И отнеси за море кипучее, в пропасть бездонную, В чугунный сундук положи, на сто ключей запри. Ясно, солнышко, явись во сне ему, От тьмы отврати, светом озари, Чтоб забыл он о пьяной болезни, Не мучила его она не терзала, Отныне и до веку. Аминь. Для отвращения от алкоголя Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, помоги! В святой церкви Божья икона, Золотой колокол на храме. Колокол звонит, вино пить не велит. Звон колокола по всей округе летит, Днем и ночью не умолкает, В самое сердце проникает. В сердце чистом, сердце трезвом Господь живет, А раб Божий, имя, вовек хмельного не пьет. Аминь чтобы перестала тянуть к рюмке. Встану на заре, пойду к чистой реке. Чистая река даст мне воды. Первый глоток — хмель вышел из меня. Второй глоток — болезнь хмельная вымылась из меня. Третий глоток — от хмельной отравы отвратила меня. Могуча чистая вода, могуче мое слово крепкое и твердое. Навек заговариваю себя от хмельной отравы. Да будет так. Аминь. Заговор на пьяницу мужа Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Забери, Господи, от раба Божия имя, страсть хмельную, чтоб вовек не пил, брагу в стаканы не лил. Брага хмельная, иди на быстрые воды, на буйные ветры, в зыбучие пески, От раба Божия, имя, навеки отвяжись. Аминь. Заговор матери на пьющего сына или дочь Господи, спаси и сохрани. Помоги мне материнской моей любовью святою от греховного пристрастия дитятка мою отвратить. Кровинушка моя родимая, молоком моим скормленная, в Твоих жилах моя кровушка течет, а не зелье хмельное не отрава пьяная. Господи, благослови, светом своим и любовью своею дитятка мое осени, от страсти пагубной освободи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.